ГЛУХОЙ Однажды стояли музыканты и играли на своих инструментах, сопровождая игру пением. Под их музыку в такт со звуками и аккордами танцевала, маршировала и двигалась масса людей. Один глухой от рождения смотрел на все это зрелище и удивлялся. Он спрашивал себя. Что это значит? Неужели потому только что те люди проделывают со своими инструментами разные штуки, наклоняют их то туда, то сюда, поднимают, опускают и тому подобное? Вся эта толпа людей дурачится, прыгает, производит разные странные телодвижения и вообще приходит такой азарт, Для глухого человека все это зрелище было неразрешимым вопросом, потому что ему недоставало слуха, и вследствие этого для него было непостижимо то восторженное движущее чувство, которое пробуждается в нормальном человеке звуками музыки.